На второй планете жил чистолюбец. «О, вот и мой почитатель явился!» — воскликнул он. Все тщеславные люди воображают, что весь мир ими восхищается. «Добрый день!» — сказал маленький принц. «Какая у вас забавная шляпа!» «Это чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют!» «Похлопай меня в ладоши!» Маленький принц захлопал. Чистолюбец приподнял шляпу и раскланялся. «Ты в самом деле мой восторженный почитатель?» — спросил у маленького принца. «А как это — почитать?» «Почитать — это значит признавать, что на всей планете я всех красивее, всех богаче и всех умнее». Да на твоей планете больше и нет никого. Все равно. Доставь мне удовольствие и восхищайся мною. Я восхищаюсь, но какая тебе от этого радость? Удивленно <смех> пожал плечами маленький принц. И он сбежал от чистолюбца. Право же, взрослые очень странные люди. Только и подумал он, пускаясь. В путь. Когда не хвалишь дурака, Он ходит как глухой, Но сила лести велика, Похвалишь, он живой. Так восхищайтесь ими, Числавием больными, Судьбы и главные моменты, В их честь аплодисменты. Ура, браво, браво! Вы просто гений! На ринге этом славы Все пляшут на ушах И рассуждают здраво Только в бредовых снах Так восхищайтесь ими Тщеславием больными Судьбы и главные моменты В их честь аплодисменты Браво! Браво! Поклоны шли усердно начальнику-идиоту. И будет тебе победа, даст важную работу. Так восхищайтесь ими, тщеславием больными. Судьбы и главные моменты, в их честь аплодисменты. Судьбы и главные моменты, в их честь аплодисменты. А стоят ли они этого?